Глава 37 Приехав на работу, Петелина не стала подниматься к себе в кабинет, а направилась в лабораторию. Первым, что ей бросилось в глаза, когда она вошла к криминалистам, оказался Васильич, с поднятой вверх костяшкой большого пальца и плакатом на груди. «Вы сегодня классно выглядите! Бухали? Это в назидание оперативникам, если появится!» – поспешила объяснить Маслова. «А то устроили вчера пьянку!» «Мероприятие прошло в рамках разумного», — оправдывался Устинов. «Потому что я вовремя подключила к утилизации другие отделы». «Забудем», — Петелина развела в сторону ладони, успокаивая противников. «Я зашла не обсуждать вчерашнее, а познакомиться с сегодняшними результатами. Что у вас по Веригину?» Она повернулась к Устинову. Тот подхватил бумаги со стола, желая продемонстрировать их все сразу. Когда Лопахин сообщил об отравлении хлорцикланом, я понял, что надо искать. Мы заново обследовали автомобиль Верегина и кое-что обнаружили. Это гениально! Убийце даже не потребовалось вскрывать машину. Теперь я точно могу сказать, как именно отравили Верегина. Восторг на лице криминалиста превратился в стоп-кадр. Следователю пришлось подыграть обязательной репликой. Что ты обнаружил? Последовала классическая. Объясняю. И головастик стал вдохновенно рассказывать. открепляя свою речь картинками на дисплее, выкладками на бумаге и фотографиями. У хлорциана температура кипения плюс 12 градусов. При достижении этой температуры яд из жидкости превращается в газ. В тот день было холодно, 5-7 градусов. Убийца вылил жидкий хлорциан на решетку воздухопритока автомобиля. Решетка установлена перед ветровым стеклом, вот здесь. Устинов выложил на стол несколько фотографий автомобиля Верегина. Следователь посмотрела на снимки и усомнилась. «Подошел к машине, вылил под стекло яд и удалился?» «Именно так. Все гениально и просто!» Петелина покачала головой от удивления. «Объясняю, что случилось дальше», — продолжил Устинов. «Когда Вериген сел в холодную машину, он включил обогрев. Теплый воздух стал поступать в салон через решетку, облитую хлорцианом. Жидкость превратилась в газ, и пары отравляющего вещества наполнили автомобиль». Процесс шел быстро, Верегин почувствовал тошноту, удушье, яд парализовал его дыхание. Он умер, потерял контроль над управлением и врезался в столб. Петелина некоторое время осмысливала услышанное. «Убийца должен хорошо разбираться в химии», — решила она. «Не обязательно, его могли проконсультировать». «Или ее», — добавила следователь. «Думаете, что это Алиса Никитина?» — с некоторым сомнением спросила Маслова. Ее видели на кладбище, ушла незадолго до ухода Веригина. Зачем ей убивать? Я не утверждаю, что это она. Пока нам ясно, что кто-то настойчиво устраняет владельцев комбината «Нанохиммед», маскируя убийство под естественную смерть. И так получается, что все акционеры уже мертвы. Кому это выгодно?» Спросила Маслова. Веригин не женат, детей не имеет, а у Шильмана есть сын Максим. Он становится единственным владельцем крупного комбината. По большому счету, смерть акционеров выгодна только ему. «Неужели молодой парень решился на серию убийств?» – изумилась Маслова. «Я проверил», – поспешил разъяснить Устинов. «Во время смерти родителей Максим Шильман находился в Англии, когда умер Давтян тоже. Отличное алиби», – констатировала Петелина. «Но это не меняет сути. Организовать убийство можно издалека. Значит, у него есть помощник – исполнитель убийств. Этот помощник превратился в опасного свидетеля». «Если Макс Шильман так умен и расчетлив, то теперь он избавится от исполнителя». «Кто помощник?» Маслово вглядывалась в лицо следователя в поисках ответа. «Алиса? Больше некому», – пожала плечами Петелина. «В каждом случае она была рядом с жертвой, а вину перекладывала на бывшего мужа, но просчиталась. Денис Никитин, как оказалось, погиб в прошлом году. А теперь Алиса скрылась, она даже телефон не включает», – пожаловался Устинов. Мне нечем помочь оперативникам. Возможно, Никитина скрывается не столько от нас, сколько от Макса Шильмана, предположил следователь. Нам следует найти ее первыми.